«Встречи иногда бывают полезными», — так подумал я, столкнувшись нос к носу с Лисицыным. Мой тренер по айкидо выглядел сейчас совсем не солидно, не то что 15 лет спустя. Сейчас это был молодой мужчина лет 28, может, немного старше. Плотный, невысокий, но без брюшка, появившегося с годами, и даже без лысины. «Иваныч, привет, с праздником!» — сказал я машинально. Лисицын также механически поздоровался и хотел пройти мимо, но вдруг остановился и удивленно спросил. «Ты кто, парень? Я тебя не знаю». Его два спутника, коротко стриженные ребята с переломанными ушами, с интересом разглядывали меня так же, как и третий, мальчишка, в котором я с трудом узнал Толю Ларцева, моего первого тренера. Я немного замялся, не зная, что сказать, но затем промямлил э «Я немного занимался у Лебедева до да, армии, там вас и видел». «Хм, а поздоровался так, как будто сто лет меня знаешь», — улыбнулся борец. Он секунду помолчал с интересом, разглядывая меня, а затем спросил. «Кстати, не хочется снова борьбой заняться? Я как раз набираю себе учеников». На мой вопросительный взгляд он пояснил. «В этом году я закончил спортивную карьеру и с осени работаю тренером в «Динамо». «А вы всем встречным на улице предлагаете заниматься борьбой?» – улыбнулся я. «Не всем», – сообщил Виктор Иванович. «Но опыт не пропьёшь. Сразу понятно, что ты парень перспективный. Так что приходи. Попытка, как говорится, не пытка. Тем более говоришь, что уже занимался вольной борьбой. но а не получится, так не получится». Он объяснил мне, когда и куда явиться на первую тренировку и на прощание пожал руку. Все его шуточки я знал, поэтому был к ним готов» не дал ему захватить ладонь в неправильный захват, а сам удачно сделал этот приёмчик. Лисицын скорчил гримасу от боли и затем изумлённо воззрился на меня. «Да, мы такие», — гордо произнёс я и освободил его ладонь из своего захвата. «Вот видишь, тебе прямой путь в мою команду с такими граблками», — сообщил Лисицын, растирая ладонь, слегка посиневшую после моих тисков. Оба его спутника засмеялись, глядя на своего сконфуженного приятеля. «Что, Иваныч?» «Не на того напал?» – усмехнулся один. «Парень-то с сюрпризом оказался». Толик Кларцев молчал. Смеяться над тренером ему было не по возрасту. Но на меня он смотрел с завистью. Но на сегодня сюрпризы не закончились. Это оказалась не последняя неожиданная встреча. Я уже стоял у театра в ожидании Людмилы и пытался понять, как буду объяснять Лисицыну свои умения в неизвестной на это время борьбе, когда прямо на меня вышла в полном составе моя бригада с завода, два года назад провожавшая меня в армию. «Красовский, мать твою!» – удивленно вытаращился на меня Борис Крючков, наш мастер участка. «Откуда ты взялся? Ты же в армии вроде бы служишь. Парни, знакомьтесь, кто не знает. Это наш самый главный раздолбай в цеху за последние годы, Сашка Красовский». Представил он меня двум незнакомым мужикам, пока остальные столпились вокруг и начали заваливать кучи вопросов. В первую очередь ребята интересовались, когда я дембельнулся и почему не пришел снова работать на завод. «Красовский! Ты хоть и раздолбай, но помнится последние месяцы перед армией взялся за ум», — сообщил Крючков, узнав, чем я сейчас занимаюсь. «Так что бросай свою поварскую стезю, приходи к нам, зарплату человеческую будешь иметь». «Здравствуйте, товарищи». «Что тут происходит?» – раздался взволнованный голос моей жены. Бывшие коллеги отреагировали моментально. Люда, раскрасневшаяся от холодного ветра, была необыкновенно хороша. В наступившем молчании я громко сообщил. «Ребят, познакомьтесь, моя жена Людмила». Стас Чернавский, наш лучший фрезеровщик, присвистнул и сказал. «Ну, Красовский, ты еще тот деятель. Не успел из армии прийти, как женился». «Расскажи, где жену нашёл? Может, там ещё такие красавицы остались?» «Кто бы спрашивал?» – возмутился Крючков. «Сашка, шли его подальше! Ты, Стас, сам в семнадцать лет женился, к двадцати годам трёх детей наплодил. Так что нечего новых жен искать. Сначала своих карапузов подними». После появления Люды разговор у нас сам собой завершился. Мужики тоже торопились домой к праздничному обеду. но ну, а мы с Людой отправились шиковать. Люда, когда я предложил поход в ресторан после демонстрации, вначале отнеслась к моей идее неодобрительно. «Ой, Саш, ну зачем мы будем деньги тратить? Лучше давай дома посидим, салатик сделаем, закуску. Ты так хорошо готовишь». Однако прогиб у жены не прошел. Я уже был настроен на ресторан. Хотелось освежить память, в которой ресторанные блюда оставались венцом совершенства, как, к примеру, суточные щи или солянка в привокзальном ресторане. Или лангет в сметанном соусе в ресторане «Кивач». Вот и сегодня мы отправились в сторону ресторана. Улицы были полны народа, гуляющего по городу после демонстрации, несмотря на плохую погоду. Из репродукторов, установленных на крышах, доносились бодрые марши и песни, поэтому настроение у нас было отличным. В ресторане, как ни странно, никого не было. После улицы здесь царила необыкновенная тишина. В раздевалке в вестибюле. На вешалке сиротливо висело единственное пальто и шапка-ушанка. Гардеробщица внимательно разглядывала нас, пока мы раздевались. Она явно что-то хотела сказать насчёт нашего возраста, но удержала слова при себе. Народа ведь и так не было. Люда, обнаружив пустой зал, явно замандражила. «Саш, посмотри, здесь никого нет. Может, всё-таки домой пойдём?» Я отрицательно мотнул головой и, взяв жену за руку, подвёл к столику у стены. Официантку мы ждали недолго. Пожилая женщина в стилизованном карельском наряде и кокошнике молча кинула на стол меню и удалилась в неизвестном направлении. Ну, зачем мы сюда пришли? с несчастным лицом вопрошала Люда, читая перечень блюд. Ты только посмотри, мясной салатик стоит 85 копеек. Ужасно. А московский вообще рубль 5 копеек. Солянка 70. Даже не знаю, что заказать. Самый дешёвый шницель почти рубль. «Я в буфете, в поликлинике первое, второе и третье за 50 копеек покупаю». «Сашка, ты транжира!» — заключила она наконец. Но в её голосе осуждения я не услышал. Наоборот, было в нём какое-то удовлетворение. «Женщина, что с неё возьмёшь? Месяц будет в столовке по 30 копеек на обедах экономить, а затем потратит всё, что есть на сапоги и в долги ещё залезет». «Мда...» Что-то не по делу, я сам разворчался. Ни хрена молодое тело не помогает. Каким был резонером в старости, таким и сейчас остался. Ладно, пора заказ делать, а то жена задастся вопросом, зачем мы вообще сюда пришли. Закончил я свои размышления по поводу женского пола. Не прошло минут двадцати, как официантка снова подошла к столику и выжидательно уставилась на нас. Внимательно выслушав мои слова, она сообщила. Солянки еще нет, будет попозже. Имеются щи суточные. лангетов в сметане тоже пока нет. Есть шницель с виной, с гарниром. Картошечка фри, соленый огурец. Заказывать будем? Щей не нужно. А шницель несите, раз ничего другого не имеется. Я вздохнул и начал заказывать напитки. Винная карта тоже не баловала разнообразием. Водка столичная и московская. Коньяк белый аист. На этом крепкие напитки заканчивались. Вина в основном были грузинские. Проигнорировав отечественную кислятину, рислинг и эркоцители, я заказал бутылку такайского. Официантка ушла и вскоре вернулась, неся на подносе салаты, вазу с апельсинами и открытую бутылку вина. «Вино, пожалуйста, замените, принесите нераскупленную бутылку», вежливо попросил я. Официантка уставилась на меня, как на неизвестное чудовище, чуть покраснела, но, ничего не сказав, унесла бутылку. «Как тебе не стыдно?» – возмущенно прошептала жена, незаметно ущипнув меня за плечо. «Ни капельки», – так же тихо ответил я. «Объяснять люди, что, скорее всего, в бутылку буфетчиком слиты остатки всех белых вин я не стал. Иначе с чего бы официантке для молодой, неопытной парочки нести открытую бутылку, вместо того, чтобы открыть её на глазах у посетителей?» Пяти минут не прошло, как официантка вернулась, принеся новую бутылку вина и другие бокалы. Молча она открыла бутылку и, плеснув в оба бокала немного вина, забрала первые фужеры и гордо удалилась, не реагируя на мои слова благодарности. Обидел женщину ни за что, снова начала возмущаться жена. «Никогда не думала, что ты такой зануда!» «Если бы не эти слова, официантке пришлось бы ещё заменять шницели!» Но снова ругаться при жене не хотелось. Только пережёвывать одно сало, зажаренное в толстом слое панировки, оказалось ещё тем испытанием. Единственное, что примирилось с сегодняшним посещением ресторана, это вино. Такайское было прекрасно. Я давно отвык от натурального вина. То, что продаётся в наших магазинах, называть вином было нельзя. Поэтому последние лет двадцать я его не покупал, для меня оно всё было на один вкус. Сейчас же я с удовольствием цедил ароматную, слегка терпкую жидкость, наслаждаясь давно забытым букетом. Через час салатики и сало, именуемое шницелями, были съедены, вино выпито, апельсины спрятаны в сумку. Всё это удовольствие обошлось в семь рублей пятьдесят копеек. «Я же говорила», — назидательно трещала Люда, когда мы шли в сторону дома. «Не надо было идти в ресторан, у меня уже изжога началась от шницеля». кстати Ты помнишь, что Клара Максимовна приглашала нас сегодня вечером в гости?» «Конечно. А ты помнишь, что после разговора с ней сказала, что лучше мы дома посидим?» «А теперь я передумала», заявила жена. «Не будем обижать старушку». От неожиданности я фыркнул, а потом заржал почти как конь. «Это Клара Максимовна-то старушка? В сорок лет? Да, она фору любой девице даст». Люда недоуменно наблюдала за мной, а когда я отсмеялся, обиженно спросила. «Отчего ты смеялся? Она же действительно пожилая женщина». «Ну, я так не считаю», — пришлось ответить мне. «Маман у меня, как говорится, в сорок пять баба-ягодка опять». Мы пошли дальше, я опять начал размышлять о разном восприятии возраста со своими теперешними сверстниками. Для меня родители жены были, ну, если не детьми, то что-то вроде этого. А для Люды моя мама, оказывается, являлась уже старушкой». Когда мы уже подходили к общежитию, я вспомнил о разговоре с тренером. «Лют, представляешь, меня сегодня пригласили заниматься борьбой», — сообщил я жене. «Наверное, со следующей недели буду ходить на тренировки в дом физкультуры». «А как же я?» — жалобно протянула та. «Я и так тебя не вижу по выходным с твоим такси. Так теперь еще и по вечерам в будни тебя дома не будет». «Ну, посмотрим. Для начала я буду заниматься два раза в неделю». Тем более, что можно сделать так, чтобы тренировки совпадали с твоей учёбой на курсах. Так что никто никого ждать не будет. Я бодро доложил Людмиле свои планы. Сразу в общагу мы не зашли. Потому что у входа маячили наши соседи, желая, видимо, организовать небольшой сабантуйчик на этаже. Минут через пятнадцать народ у входа рассосался, и нам с Людой удалось незаметно прошмыгнуть в свою комнату, так как гулять сегодня в компании настроения не было. Переодевшись, начал собирать на стол. Захотелось выпить чаю после посещения ресторана. «Саш, я придумала!» — сообщила Люда, когда мы уселись за стол, где рядом с горкой свежих баранок, усыпанных маком, дымились две кружки с индийским чаем. «И что ты придумала?» — поинтересовался я. «Понимаешь, у нас в поликлинике две девушки занимаются волейболом. Они мне уже не раз предлагали тренироваться с ними. Все же я три года в волейбольной команде за школу выступала в «Вытигре». А девушки тоже в доме физкультуры занимаются, так что мы можем вместе на тренировки ходить. Конечно, они ко мне пристали из-за роста. Так бы, наверное, предлагать не стали, печально выдохнула жена. Я усмехнулся. Люд, тренировки вряд ли так по времени будут совпадать, чтобы нам удалось вместе на них ходить. — Ну и пусть, — сообщила жена, — я тоже хочу спортом заняться. А тебе это не нравится? Люда состроила обиженное лицо, и я поторопился объяснить. «Ну что ты, моя хорошая, я совсем не против. Я очень даже за. Когда ещё заниматься спортом, как не сейчас? Потом будет не до него». «Это ещё когда?» С подозрением спросила Люда. «Ну, допустим, когда появится ребёнок», ответил я, улыбаясь. У Люды подозрительно заблестели глаза. «Чёрт, опять она начнёт рыдать», подумал я и начал действовать. Когда мы вспомнили о чае, он уже давно остыл пришлось его вылить и ставить чайник снова, а после чаепития уже оставалось немного времени для подготовки к визиту к свекрови. «Ну, как я выгляжу?» — в который раз спрашивала Люда, крутясь у зеркала. «Странно. К походу, в ресторан она так не готовилась, как к визиту к свекрови». Поглядев на мое насмешливое лицо, она устало сказала. «Санчик, ты не понимаешь, мы же идем к твоей маме». Я должна выглядеть идеально, чтобы она не могла ничего сказать худого о твоей жене. Ну ладно, ладно, я уже ничего не говорю. Мама у меня воспитанная, она ничего не скажет. Мне не надо, чтобы ты говорил. По твоему лицу всё и так видно. А мама, если и не скажет, так подумает. Вот в таком плане проходил наш диалог до того момента, пока мы не вышли из комнаты в общий коридор.